Глава 36 шестая. Она опять оказалась в этом месте. В третий раз. В первый Настя почти ничего не рассмотрела, потому что была ночь, темно и вообще не до этого. Тогда оно предстало перед ней мрачным и жутким. А вот во второй — вполне мирным и безопасным, когда она свернула сюда ненадолго, прикидывая новый маршрут, и убедилась, что Дима не солгал. Здесь обустроили туристическую зону, расчистили, огородили, оборудовали удобными лесенками, по которым можно подняться на скалы и спуститься к реке. Поставили будку с охранником, следившим, чтобы никто не сунулся в пещеру без сопровождения. Настя даже планировала привести нынешнюю группу сюда на экскурсию. Заодно убедить себя, что здесь нет ничего особенного, и доказать опять же себе, что избавилась от детских страхов. Но сейчас, снова оказавшись тут, она буквально физически ощущала исходящую от этого места опасность и жуть. Волоски на теле поднимались дыбом, мышцы сводило от напряжения. Или она опять себе накручивала. Внушала несуществующее. Или дело было в том, каким образом и с кем она сюда попала. Запястье холодил твердый металл. Дима, чтобы особо не беспокоиться, а вдруг она попробует сбежать, просто взял и сковал их руки наручниками. Поэтому вырабатываемый возбужденным организмом адреналин пропадал напрасно. Ей никуда не деться. А в окружении таких людей нельзя быть ни в чем уверенной. Они ведь ненормальные, абсолютно неадекватные, настолько же непредсказуемые, как дикие звери. «Особенно самый главный из них — отец Сэма». Настя вспомнила. Она слышала его имя 12 лет назад. В эко деревне и здесь, на поляне, среди скал. Вроде бы Павел. А фамилия значит Елизаров. У них же с Сэмом одна фамилия. Вышедший навстречу мужичок в форменной курточке с эмблемой музейного комплекса на спине кинул на Настю заинтересованный взгляд. Но, получив от Елизарова несколько купюр, быстро испарился, кинув. «На премьеру пригласите». Настя не удержалась, чтобы повторить недоуменно. «Премьеру?» Дима, подтолкнув ее вперед, усмехнулся и пояснил. «Мы сказали, что кино снимаем». «А врать разве не плохо? Карму не испортите?» — съязвила Настя. «Плохо упустить возможность», — надменно прищурившись с напором произнес Дима. Но тут же наткнулся на тяжелый взгляд Елизарова. Тому явно не нравилась лишняя болтовня и чрезмерная откровенность. Наверняка он предпочитал, чтобы все, кроме него, молчали. Словно жертвенные бараны, которым не положено иметь собственное мнение, которые только и годятся на обой, лишь бы он сам жил вечно. Неужели он настолько сильно боялся смерти? Ведь другие тоже жили с этим знанием и справлялись, забывались в делах, в любви, наслаждались каждой минутой. А этот человек готов поверить в сказку, ухватиться даже за сомнительный шанс или убежден, что настолько особенный, что достоин большего, что совершит невозможное». Настя презрительно хмыкнула, за что получила пощечину. Похоже, ее мысли слишком явно отразились на лице и во взгляде, и кое-кому очень не понравились. Во рту появился металлический солоноватый привкус, а кожа вспыхнула от удара. О, блюдок!» — процедила она сквозь зубы. Внутри опять поднималась ярость, заглушавшая страх. Нет, разумеется, он до сих пор остался, но уже не был таким всепоглощающим, не сковывал, не давил, как раньше. Они вошли в пещеру. Ее тоже облагородили, провели освещение. Та оказалась не такой уж и маленькой. Не просто глубокая ниша в скале, как Настя представляла, а уходящий вдаль проход, то сужающийся, то расширяющийся, ведущий в подземный зал. Пусть и не настолько просторный, как площадка перед скалами, но и в нем запросто уместилась бы небольшая толпа, даже хватило бы места на костер». Из зала начинался еще один проход, который, возможно, заканчивался тупиком, а, возможно, выводил наружу. Настя не знала точно. В пещере она еще не была. Но они не пошли дальше. Остановились. Дима снял второй наручник со своей руки, защелкнул на свободном Настином запястье, разрешил благосклонно. «Посиди пока, отдохни». Настя мазнула по нему неприязненным взглядом. Она ведь всегда с настороженным недоверием относилась к незнакомым людям. Почему его проглядела? Он настолько умело притворялся, раз смог убедить ее в своем простодуше открытости и доброжелательности. Да ладно бы пострадала только сама, но она втянула в это еще и доверенных ей ребят. Что с ними будет? Наверняка их тоже опоят какой-нибудь гадостью, заставят танцевать и читать заклинания. А потом? Что с ними сделают потом? Настя не села, но привалилась спиной к стене. Та показалась почти ледяной. Да и вообще здесь было слишком прохладно, а на ней только брюки, майка и легкая куртка с коротким рукавом. Волоски на коже опять вздыбились, но теперь уже больше от холода. Она не смотрела, чем занимались другие. Какая разница? Теперь ей тем более не сбежать. Они находились в замкнутом пространстве, и Дима почти не сводил с нее глаз, сторожил. В какой-то момент она даже сомкнула веки, чтобы хоть ненадолго отвлечься от происходящего. Попыталась сосредоточиться на мысли — Если Миша благополучно добрался до Бакровского, Сэм уже в курсе, и ему больше не 16, теперь он взрослый мужчина. Еще и Николай Васильевич заверял, что он способен помочь. Значит, надо держаться и тянуть время. Хотя, конечно, Миша мог и не добраться, не нашел дорогу или его перехватили. Нет, об этом она точно не собиралась думать. Лучше все-таки надеяться, пусть и на чудо. В этом она не отличалась от остальных людей. Вот и повторяла про себя, так же как заклинание. Сам ее спасет, как в прошлом. Холод быстро проникал под кожу. Настя почувствовала, как внутри рождается дрожь. Не хватало еще затрястись перед этими уродами. Они ведь наверняка решат, что это от страха. Она стиснула зубы, напряглась, открыла глаза и едва не вскрикнула, обнаружив рядом человека. Тот тоже пришел вместе с ними и ни разу за все время не снял с головы капюшона. «Пей», — произнес он требовательно поднес к Настиному лицу флягу с неизвестным напитком, остро пахнущим травами. С чего бы такая забота? Аромат показался знакомым. Возможно, в других обстоятельствах Настя бы и глотнула. В горле действительно давно пересохла. Но не сейчас. Она плотно сжала рот, отвернулась, отстранилась, насколько получалось. «Не хочет, не надо», — прошипел Елизаров, растянул губы в улыбке, больше похожей на оскал. «Пусть проникается». Чем именно она должна проникнуться? Настя даже предполагать не решалась. «Ты будешь чувствовать все», — с нескрываемым удовольствием продолжил он, приблизившись и наклонившись к Настиному уху. «И еще пожалеешь, что отказалась испить, когда тебе предлагали. Но так даже лучше». «А не боитесь, что я проникнусь чем-то другим?» Настя постаралась встретиться с Елизаровым взглядом. Она уже дошла до той стадии, когда страх не угнетал, не душил, а порождал какую-то отчаянную дерзость — «Что моя кровь вас отравит? Я ведь правильно поняла? Вы приготовили мне роль жертвы?» Она вполне осознавала, что слишком мелко цепляет этого садиста. Все ее уколы, как укусы комара для слоновой и шкуры. «Но у вас все равно ничего не получится, если вы даже с собственным сыном не смогли справиться». «У меня нет сына», — вывел Елизаров бесстрастно. «Потому что вы сами его убили и все это время считали, что он давно сгнил, как его мать?» Настя хотела рассмеяться, но застывшие от холода мышцы не очень-то слушались. Вряд ли у нее даже улыбка получилась, скорее тоже кривой оскал. «Только вот у вас и тут ничего не получилось, потому что он жив. Слышали? Жив!» — повторила она со злорадным торжеством. «И сейчас сюда едет полиция, МЧС и скорая». «Что ты несешь?» — прорычал Елизаров. Вперился в ее лицо горящим взглядом. Все-таки Настя его зацепила. Правда, чем это обернется для нее, она уже не представляла. Елизаров скинул руку, обхватил ее подбородок, до боли впиваясь пальцами. Но она и сейчас попробовала улыбнуться. Проговорила, пусть и с трудом. «А вы что, правда не знали?» Он скрипнул зубами, но тут же опять вернул лицу безразличное каменное выражение. Произнес. «Плевать, все равно Семен для меня пустое место». Правда? Ничуть не поверила Настя. Именно потому вы в него и стреляли в пустое место. Хватит! <свят> рявкнул Елизаров. Разговор окончен. Уже пора. Отпустил подбородок, но сразу вцепился ей в волосы, потянул, заставляя нагнуться. И тут же кто-то сзади умело ударил Настю по ногам. Те легко подогнулись, и она рухнула на колени, зажмурилась, стиснула зубы, чтобы не зашипеть от боли. А Елизаров бросил в сторону: Снимите с нее наручники! И подайте, оттам. Примечание: ритуальный нож, применяемый в обрядах для аккумулирования и хранения энергии и начертания магических символов. Конец примечания. Тяжелая рука, по-прежнему не выпуская волос, давила на затылок не позволяла поднять голову и разглядеть происходящее. Но Настя и без того поняла, что к ней опять подошел Дима. Наклонился, вставил в замок наручников ключ, повернул. Браслеты, щелкнув, раскрылись, и легко соскользнули с запястий. Кровь застучала в висках, в ушах зазвенела, но она все равно расслышала приближавшийся шум. Кажется, шорох и шаги. Подумала, наверное, ребят привели. Неужели с ней разделаются прямо у них на глазах? Хотя, скорее всего, они тоже будут не в себе, ничего не запомнят и не поймут. Но лишь бы их оставили в живых, бросили на месте, как тогда лагерных. Ведь сама она сейчас, как бы ни желала, ничего уже не могла для них сделать». Все ее недавние угрозы на самом деле оказались бессмысленным блефом, а надежды — пустыми, рассыпались, разлетелись в прах.